Глава шестая «Ну и Соня же ты!» ворчливо сказала тетя, отчаянно зевнула и взяла булочку. «Едва дозвалась тебя». «Простите». Я опустила глаза, теребя край фартука. «Не ругайтесь, тетушка. Я сделала все, что вы велели. А потом побежала ко дворцу, посмотреть на бал. Стражники пустили меня в сад, чтобы посмотреть в окно». «Там много было таких девушек!» «Ах, что за бесстыдство!» — воскликнула она. «Наверное, еще и денег потребовали». «С красивых девиц они брали поцелуй, а меня пустили даром», — ответила я и добавила. «Я видела, как кузина танцевала с принцем!» Агата покраснела и закрылась руками. «И да, тетушка, вы не ушиблись? Вроде бы вас поддержал какой-то военный». Я не разбираюсь в этих мундирах, да и видно было плохо, окна запотели. — Да, генерал Молла, очень достойный господин, — смущенно ответила она. — Присядь, Маргарит, что ты стоишь столбом? Я присела на краешек стула. Принц весь вечер танцевал с какой-то иностранкой. Что он в ней нашел, ума не приложу. Худющее, лица не видно, но вот драгоценности. Тетушка приложила руку к груди. «Если бы я не знала, что Гастон давно мертв, то сказала бы, что это вещи его работы». «Почему нет, тетушка? Вдруг папа сделал эти украшения давным-давно?» — заметила я. «Да и купить их мог кто угодно». «И правда», — кивнула она. «Так вот, когда Его Величество пригласило Агату, я обомлела». «Я чуть не умерла», — выговорила кузина. В ее глазах сияли звезды, и я понимала, даже если она выйдет замуж за торговца или ремесленника, это чудесное воспоминание навсегда останется с нею, пускай даже мечтой о несбывшемся и несбыточном. «Я даже помыслить о таком не могла, Маргрит! «Я видела», — повторила я. «Ты была так хороша, Агата! Правда?» — выговорила она. «Ох, Маргарет, я двух слов связать не могла!» Но, «Но я хоть хорошо танцевала?» «Мастер Дид недаром брал деньги за уроки», — сказала я и встала. «Пойду приберусь на кухне да сбегаю в лавку. Спичек почти не осталось». «Да, иди», — кивнула тетушка и вдруг окликнула. «Возьми еще денег, Маргарит. Купи себе что-нибудь, ну, не очень дорогое». «С вашего позволения, тетушка, ответила я. «Я закажу башмаки на осень». Мои совсем прохудились. Она кивнула, а я сперва ушла на кухню, потом собралась и отправилась к дядюшке Уолда. О, Маргрит, встретил меня старый мастер. Ну, как туфельки пришлись? Будто волшебные, улыбнулась в ответ. Ног под собой не чуяла. Они сами в пляс пошли. Ну-ну. No, no. Он подвинулся ближе. Свела знакомство с кем-нибудь. Не поверите? самим принцем танцевала. Ну да, я не одна такая. Кузина тоже удостоилась чести. Только... Тс -тс. Я больше всего боялась, как бы с теткой и кузиной не встретиться нос к носу. «Само собой», — заулыбался старик. «Ну, принц-то не про твою честь, а что прочее. Приглашали пойди. Нашлось несколько, кто моей физиономии не испугался. Да и Валька помогла. Это вы хорошо посоветовали. Да только как я с ними встречусь? Пожалуй, я плечами. А встречусь? Не узнают. Ну ладно, недолго уж ждать-то. Скоро будешь сама себе хозяйкой. И то верно. Дядь Олда. а стачай, пожалуйста, точно такие же туфли, как на мне, только для Агаты. Вот ее старый башмачок для мерки, а вот деньги. Зачем? Нахмурился он. «Пожалуйста», — попросила я, — «чтобы не отличить от моих было. Только размером побольше и поскорее. Потом расскажу, зачем. А теперь мне нужно бежать». «Да сделаю», — протянул он. «Что у тебя за придумки? В толк не возьму». Ну а дома, когда я закончила хлопотать по дому и хотела уже лечь спать, ко мне постучалась Агата. «Что случилось?» — спросила я. «Можно?» — Агата шмыгнула носом. Я на минутку». Я отворила дверь, и зареванная кузина бросилась мне на шею. «Что с ней такое?» «Никогда она так не поступала!» «Маргарит!» — схлипывала она. «Как теперь быть? Лучше бы я вовсе не попала на этот бал, будь он проклят!» «Не ругайся!» — машинально одернула я. «Иди сюда! Что случилось?» Вместо ответа Агата снова разрыдалась. «Мама хочет выдать меня за господина Нейси!» сказала она наконец. А он уже старый. Первая его жена умерла родами. И сам он такой, ну, неприятный. Помогла я, гладя Агату по спине. Да, но богатый. А я не хочу, Маргарет. Я тебе завидую. Мне? Поразилась я. Да. Агата подняла голову и утерла слезы. Станешь совершенно летней. Выйдешь за кого захочешь. Ну да, конечно. «Много найдется желающих на беспреданницу с моим лицом». «Ты вон хорошенькая», — сказала я. «А я что? Ты зато умеешь все по дому делать. А я?» Агата сутулилась. «Я тут думала, если я сбегу из дома с каким-нибудь юношей, да я не знаю даже, как кашу сварить. А если вдруг ребеночек, как справиться без нянек и служанок?» Я молчала. «Ты ведь встаешь очень рано?» Спросила вдруг кузина, и я кивнула. «Разбуди меня. Я буду тебе помогать. Только не говори маме». «Не скажу», — ответила я. «Но ты испортишь руки. Я всегда могу надеть перчатки», — ответила Агата, и ее голубые глаза вспыхнули. «Как скажешь». «Только за покупками мы вместе не пойдем». «Конечно. Не то мама сразу узнает», — испугалась она. «Ну, нет». «Можно сделать так. Я скажу, что хочу сама посмотреть кружево или что-то вроде, а ты будешь со мной. Ну, а по пути заглянем в другие лавки, чтобы тебе не ходить еще раз». «Так, пожалуй, получится», — усмехнулась я. «Только почему ты плакала? Ты так и не сказала?» «Из-за принца», — ответила Агата, а я и не удивилась. «Он... он был такой...» «Я видела», — напомнила я. «Пусть даже через окошко. Больше мне его никогда не видать», — сказала кузина и понурилась. «Разве что мельком. Ну, может, на его свадьбу снова допустят всех горожан. Или он проедет мимо?» «Говорю, зря я упросила маму пойти на бал. Почему?» «Пока я его не увидела. Просто думала о нем, как о герое из книги. Сочиняла истории о любви». Вздохнула Агата. «А он, Маргарет, совсем не такой, каким я его придумала. Мы перемолвились-то пары слов. Говорю, я до речи потеряла, но... Он не герой из книги. Он живой, смешной такой, добрый и не скажешь, что принц. Все равно никто не поверит». «Я поверю», — подумала я и обняла кузину. «Феликс в самом деле смешной и добрый. Наверное, потому что еще не сел на трон». Отца его я не знаю, но вряд ли он позволит сыну совершить глупость. А оба с принцем всегда черный герцог, который не даст ошибиться и пропасть. При мысли о герцоге у меня всегда что-то сжималось в груди. Я думаю от страха. «Я пойду с тобой завтра, ладно?» — попросила Агата. «Лучше отдохни. Мне завтра только воды принести нужно», — сказала я. «А ты пока уговори свою матушку». Чтобы отпускала со мной за покупками. Раз она хочет выдать тебя замуж, тебе нужно знать, где что продается и почем. А то тебя служанки обманывать станут. Ну а люди вроде господина Нейси счет деньгам знают и просто так ими не швыряются. Так и скажи, если спросит, что за блаш на тебя напало. А если выйдет, через день пойдем за покупками, раз тебе так хочется. Как здорово! Агата заулыбалась и вскочила. Ты такая умница, Маргарет! К этому уму еще бы красоты, — подумала я, укладывая спать. Захотелось стать красавицей? Нежно спросила фея ночи из темного угла. Нет, сударыня, проживу с тем, что есть, — ответила я. Как ваши весы? Не мои, — поправила она. Пока они в равновесии, но колеблются как-то очень уж странно. Спи. пока ничего не происходит. И я уснула, потому что чудовищно устала за эти дни, а снился мне бальный зал, яркие огни и глаза мужчины напротив, темные, настороженные.